Гольда и Виктор ждала делегацию у небольшого столика в тени ливанского кедра. На столике стояли угощения земли израильской: печенье из земелах, виноград, молоко и мёд. Вино в связи с военным положением не подавалось, что символизировало намерение провести серьёзные переговоры на трезвую голову. Мир вам, дорогие арамейцы. «Добро пожаловать на священную землю Исраэля, отданную всесильным нашему народу», сказала она на иврите. «Я премьер-министр. Меня зовут Голды. Так и называйте. Пожалуйста, отведайте даров священной земли». Даня решил продемонстрировать доверие, открыл шлем и ответил на приветствие. «Мир вам, госпожа Голды».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 сёстры Дина и Ирина Батнахом выдающиеся учёные в области кибернетической биологии основатели движения Молодость посмотрите на них ведь им не даже 15 хотя их хронологический возраст намного больше Эстер Баташер моя любимая сестра учёный биолог специалист по анализу и синтезу генетического кода Алон Бендавит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 Бахур, Инаами и Эстер присоединились к своему капитану, а Лон тоже не остался в стороне. Через полторы минуты на столе не осталось ничего, кроме объединенной виноградной веточки. А Лон съел почти весь мед, да они достались лишь две ложечки. Истер и Инаами расправились с печеньем и молоком. — Да, Аня, а молоко-то козье. Точно как у нас на острове вкуснятина, — восторгалась Эстер, — В охару прикончили виноградную гроздь. А косточки Дина собрала в карман для образцов. "Благодарю вас, госпожа Голде. Сказал за всех дань угощений замечательные". Премьер-министр несколько опешила. Ведь имвалидские дары полагалось лишь попробовать, в голове делегации, впрочем, подумала она. Они ведь инопланетяне, и протоколы не изучали.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 Я имею в виду Объединённый арабский халифат, окружающий нашу маленькую страну со всех сторон и ведущий против неё необъявленную войну. О да, конечно, вся необходимая военная помощь будет предоставлена. Нужно только выработать совместную стратегию обороны. То, что случилось в следующий момент, не мог предположить никто. Сотрудник правительственного комплекса вошёл с большим подносом, на котором стояли три вазы с отборным виноградом. Поставив поднос на стол, он вынул из-за буры пистолет и открыл огонь по пришельцам. Он стрелял со скоростью ковбоя из вестерна. Четверо из гостей были бы поржены пулями, если бы не костюмы анге Голда бросилась на стрелявшего, и очередная пуля вошла в её грудь. Рина среагировала раньше других арамейцев. Вскинув руку, она поразила стрелка импульсом сонера, и он рухнул возле стола, как был, с пистолетом в руке. Бежали охранники, но было поздно. Голда Афектор уже не подавала признаков жизни.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 Военный медик Ильяху Бенмаше мог бы гордиться своей ученицей. Через пять минут она уже знала все о повреждениях, причиненных выстрелом. «Дани, пуля не вышла. Я вижу, где она. Задета легочная артерия. Но это не страшно. Но на процеду уже приступили к ремонту. А я должна извлечь пулю. Операцию проведу с помощью киберманипулятора. Дина!» Рина, понаблюдайте, пожалуйста. Действуй, Эсти, мы на подстраховке. Операция длилась двадцать минут. Заживать разрезанные ткани было не нужно, но на проциты прекрасно справлялись с этим. Вот и все, радостно сказал Эстер, снимая с руки сенсорную перчатку. Поле на дне капсулы. Ремонт артерии закончен. Поскольку кровотечение было в основном внутренним, 90% крови удалось собрать и вернуть в системный кровоток. Регенерация повреждённых тканей закончена. Сердце запущено, пациентка спит под действием дрёмера. Дина, Рина, помогите мне провести обработку после спасения. Неужели вы её спасли? спросил муж. Да, уже всё позади, ответил Даня. В суматохе забыл спросить, как вас зовут. Бенджамина Виктор, начальник правительственной охраны, никогда себе не прощу. Какой чудовищный прокол. Или, может быть, предательство? Мы сможем легко во всём разобраться, если вы доверитесь нам с сестрой. Как теперь разберёшься? Ведь вы убили того парня с пистолетом, ничего подобного. Рина отключила его с помощью психотропного генератора. Он сейчас спит.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 Вы уверены в этом человеке? После того, что случилось, как я могу быть уверенным в ком-либо? Хорошо, Биньямин, вас я проверил. Вы верны своей же ней государству. Будем называть друг друга по именам. Мне так будет намного проще. Так принято у нас на космофлоте. Меня просто зовите Даниэль. Договорились. Но как даже успели меня проверить? Я телепат. Сейчас вы подумали, что я скажу Голде, когда она начнётся, верно? Чтобы всё было законно, мы сейчас Голду разбудим, тогда не нужно будет даже временно передавать власть. Девочки, в каком состоянии наша пациентка? Мы её помыли и переодели в больничную одежду. Что поделать, другой сухой нет, ответила Дина. Её уже можно разбудить? Можно. Она будет чувствовать некоторую слабость и голод, устойчивость около 50% у Дани, поэтому героический безрассудный поступок бросилась на террористов, пытаясь нас защитить. Я так и подумал, правильно подумал. Пришлось поставить бахору 4.2. Поэтому слабость скоро пройдёт, а голод усилится. Ничего, накормим. У вас осталось ещё икра. Есть ещё, но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 Пациентка ведь реанимирована в капсуле, верно? Наша ошибка, капитан. Да ничего страшного, всё равно переустанавливать придётся. Даниэль, что всё это значит? Что за версии? спросил муж Голды. Да, не слегка прикоснулся к сознанию Биньямина. У вас нет никаких вопросов и воспоминаний об Ахуре и её версиях? Скажите, Биньямин. Насколько религиозна Голда? Можно ли ей легко отклониться от кошрута? Можно. Она отнюдь не харедит, богобоязненная. Иначе она бы вряд ли стала премьер-министром. Пока секулярные евреи воюют с халифатом, харедим множественное число от харедит только молятся, уповая на всесильного и выполняют 613 заповедей. Сильвер тоже зря времени не терял. Он сделал всё возможное, чтобы мы, арамейцы, оказались здесь на земле и помогли вам. Так это он вас сюда прислал. Как-нибудь на досуге, когда всё успокоится, расспросите об этом мистер Дина, что там с Голдой? Есть ли она и сможет сходить то с большим трудом? Но у вас же было кресло на колёсах. Отличная мысль, Дани. Бахуры усадили премьера в кресло-каталку и распутили. Как вы себя чувствуете, госпожа Голда? Ничего не болит. Где я? Как я здесь оказалась? Меня же убил этот притатель. Я видела свет, потом ангелы меня встретили и забрали с собой, и вдруг я здесь. Госпожа Дина, это вы? Прости меня, Голда. Мне нет оправданий, кинулся к жене начальника охраны. Бенджамин, я снова на земле. Ты была бы мертва, если бы не арамейцы. Они вытащили тебя из того света. Представляешь, какая у них медицина? Но ведь в меня попала пуля. Я помню раскалённый кол в груди, потом всё померкло, потом этот свет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 и не будете больше болеть». «Лигаментум? Что это такое? Без него живут?» «Живут, госпожа Голда», — вмешался Даня. «Наша с Эстимама живет без него уже тридцать два года. Родила нам сестру и брата и прекрасно себя чувствует. Сейчас нам нужно разобраться с вашими сотрудниками и продолжить переговоры. Потом, если вступите в содружество, Вы сможете познакомиться с нашей наукой, и тогда всё станет понятно. Бенджамин, может быть, вы принесёте новый костюм для жены? Не нужно. Лучше я в этой пижаме поеду, возразила Голда. Пусть все видят, что моё ранение не инсценировка. Тогда я предлагаю такой план, сказал Дани. Мы возвращаемся в ваш Голда кабинет. Ох, извините,